Глава третья. Ночная беседа шаха с послом. «Не говори, что силен, нарвешься на более сильного. Не говори, что хитер, нарвешься на более хитрого». Киргизская пословица. Ночью молчаливый слуга вывел Махмуд Ялучи из загородного дворца, где остановились монгольские послы. Верховые кони ждали под старым Платаном. В лунном свете Махмуд Явлыч узнал среди всадников великого визиря. — Ты последуешь за мной, — сказал он. — Садись на коня. Они проехали темными переулками через всю затихшую Бухару и остановились около глухой стены с железной дверью. На условный стук дверь бесшумно приоткрылась. Там стоял мрачный воин в кольчуге и в шлеме, и в лунном свете... Он казался вылитым из серебра. Махмуд Ялович, следуя за визирем, прошел сад с бассейнами, где дремали лебеди, и в беседках над водой слышался шепот женских голосов. Он поднялся на террасу причудливой беседки. За тяжелой занавесью оказалась маленькая комната, обитая узорчатыми тканями. В высоких серебряных подсвечниках, потрескивая, горели толстые восковые свечи. На шелковых подушках сидел Шах Мухаммед в тостром халате из кашмирской шали. — Сядь поближе, — сказал Шах, выслушав приветствие гостя. — Я хочу поговорить с тобой наедине о важных для меня делах. Ты числишься моим подданным ведь ты родом из Харизма, из моего города Гурганджа. Ты правоверный мусульманин, а не какой-нибудь нечестивый язычник. И ты должен сейчас же мне доказать, что ты душою, разумом и делами находишься на стороне всех правоверных, а не продался врагам ислама». «Это все верно, мой подешаг. Я родом из Гурганджа», ответил Махмуд Ялвич, опускаясь на колени у ног Мухаммеда. Я слушаю почтительно и с робостью слова Шахского Величества и рад послужить всей моей жизнью правителю земель Ислама. Если ты будешь правдиво отвечать на все мои вопросы, то я щедро награжу тебя. Вот залог того, что мое обещание будет исполнено. Шах вырвал из золотого браслета большую жемчужину и протянул ее по слу. Но помни, что если ты окажешься лгуном и предателем, то уже завтра не увидишь солнца. Что я должен сделать? Я оповинуюсь, шах. Я хочу через тебя все разузнать о татарском Кагане Чингисхане. Я хочу, чтобы ты сделался при нем моим глазом и моим ухом. Я хочу, чтобы ты присылал мне с верным человеком письма, спешно извещая, что... — делает Чингисхан, — что он замыслил, куда готовит поход. — Поклянись, что ты это выполнишь. — Аллах свидетель, что я служу и буду служить тебе, мой путешах, сказал Махмуд Ялович и коснулся руками бороды. — Ты пробудешь здесь еще сутки, чтобы рассказать моему летописцу Мерзею все, что ты знаешь о Чингисхане. Откуда он явился? Какие он вел войны и как он стал владыкой всех татар. Я это расскажу, мой государь. Чингисхан утверждает, будто он теперь повелитель могущественного Китая и что он захватил даже его столицу. Действительно ли это так? Или все это пустое хвастовство? Клянусь, что это сама истина, ответил Махмуд. Дело такой великой важности не может остаться тайным. Скоро государь «Ты убедишься, что все это правда». Положим даже, что это так», — сказал шах. «Но ты знаешь огромные размеры моих владений и сколь многочисленны мои войска. Как же этот хвостун, язычник-скотовод, осмелился называть меня, могучего повелителя всех мусульман, своим сыном?» Шах схватил сильными руками посла за плечи и притянул к себе, впиваясь пристальным взглядом. «Говори сейчас, как сильна его армия!» Махмуд почувствовал скрытую ярость в речи Харазм шаха. Боясь его гневой казни, он сложил руки на груди и отвечал с почтительной кротостью. «По сравнению с твоими несметными победоносными войсками, войско Чингисхана не более, чем струйка дыма во мраке ночи». «Верно!» — воскликнул Шах и оттолкнул посла. Войска мои и бесчисленны и непобедимы. Об этом знает Вселенная, и ты хорошо мне все это объяснил. Через день ты получишь мое ответное письмо к татарскому падишаху. а тебе и твоим монгольским товарищам по торговле я дам все льготы и преимущества как для продажи и покупки товаров, так и для свободного проезда по мусульманским землям. Сейчас ты пойди с моим викирем. Он проведет тебя в круглую комнату, где ждет мой летописец старый Мерзаюсов. Хрэзм Шах закивал милостивой головой и несколько раз ударил в ладоши.